Конец второй книги. Книга третья. Айсберги. Передовая идея подобна айсбергу. Подлинное ее значение скрыто в глубине. Часть первая. Торосы. И звезды холодно смотрели, На землю устремив свой взор, Где люди дерзкие посмели С природою затеять спор. Глава первая. Ледовый аэродром. Дверь открылась, и в домик, сложенный из грубых бревен, Вошел низенький человек с широким лицом, Приплюснутым носом и сильно выдающимися скулами. Достав из мехового комбинезона тонкий шелковый платок, Он тщательно протер роговые очки и обратился к сидевшему на топчине юноши. «Итак, дорогой мой Кото, погода оказывает нам благодеяние. Если учесть наступающее полнолуние, то что может быть лучше, извините?» Молодой японец поднял от книги, которую держал в руках свое юное холеное лицо с близорукими мечтательными глазами, он мысленно повторял прочитанные стихи вишни вишни голубое небо то ли дымка то ли туман пойдем посмотрим но вокруг были грязные бревенчатые стены открытая дверь унылый пейзаж за ней значит мы вылетаем в ближайшее время муцикавасан очнувшись спросил кото Не в ближайшее время, извините. А сегодня? Сейчас? Мы устали отвечать на телеграммы из Нью-Йорка. Положение акций на Нью-Йоркской бирже требует нашего немедленного вылета. Сообщение о первой удаче экспедиции нужно для процветания наших почетных американских патронов. Котов вздохнул. «Я смею спросить вас», — продолжал Муцикава, — «через полчаса быть готовым к полету, если трудности выполнения нашего задания не заставили еще вас изменить решение, извините». «Муцикава-сан, я не давал вам повода сомневаться в себе». «Как знать», — покачал головой Муцикава. «Быть может, раскаяние посетило вас, извините». «Исказанные в запальчивости профессору, судя, слова, вы хотели бы вернуть обратно?» «Через полчаса я буду готов, летчик-сударь. Я буду везде, где сможете быть вы!» Почти выкрикнул юный Кото. Муцикало усмехнулся. «Восхищен вашей готовностью пойти на подвиг. Вы имеете огромное преимущество» по сравнению с нашими американскими соратниками по экспедиции, которые работают не для славы, а за деньги. Однако я должен разочаровать вас. Вы, конечно, рассчитываете, что ваше участие в столь героической экспедиции будет широко известно. Извините, это будет не совсем так. Мистер Паттерсон только что сообщил распоряжение шефа из Нью-Йорка о том, чтобы наша первая экспедиция была проведена в строжайшем секрете. «В секрете?» — искренне удивился юноша. ведь смысл нашей экспедиции и всей этой затеи трансполярного воздушного пути заключался в гласности, даже больше в газетной шумихе». Я не могу посвятить вас, извините, в то, что мне самому неизвестно. Мы заключили контракт. Я должны повиноваться. Вы знаете больше, чем говорите, сударь. Вчера вы имели долгое совещание с господином Паттерсоном. В нашем разговоре нет ничего удивительного, извините. Компания назначила меня начальником первой экспедиции. и естественно что ее представитель желал лично меня инструктировать. Котто напряженно посмотрел на своего соперника, но промолчал. Он стал раскладывать приготовленные матерью щегольские меховые одежды. Сильно хлопнув дверью, Муцикава вышел на ровное снежное поле, представлявшее собой временный аэродром на одном из Алиутских островов встречу ему шел долговязый американец в небрежно повязанном, развивающемся по ветру шарфе. «Хеллоу», — мрачно сказал он, — «все готово к отлету. Ваши помощники уже у машин. Еще раз повторяю вам, что это прекрасные помощники. Если у каждого из них не все в порядке с репутацией, то во всем остальном можете на них положиться». Я привык сам создавать репутацию своим подчиненным. Холодно сказал Муцикава. Паттерсон выразительно взглянул на деревянный домик, где остался Кото. Положитесь на меня. Усмехнулся Муцикава. Кото будет прекрасным радистом. В конце концов он все-таки японец и сможет доказать, извините, что предан делу. «Окей», okay. — «невесело», — сказал Паттерсон, поправил шарф и переложил резиновую жвачку за другую щеку. Кото в полном полярном одеянии вышел из дверей и почтительно поклонился Паттерсону. Подошли к самолету. Там их ждали два американца. Один из них носил черную повязку на левом глазу. Котта знал его как борт механика Скопса, человека необщительного и замкнутого. Второй пилот Джейн был подвижный, хвастливый парень, выгнанный за авиалихачество из армии. За ним установилась слава смельчака, ни во что не ставящего свою жизнь и способного на самые рискованные эксперименты в воздухе. Душа Котта не очень радовался таким спутникам. Но он боялся выказать перед начальником экспедиции Муцикавой хоть малейшее замешательство. Гордость руководила всеми его поступками. Паттерсон открыл дверцу кабины. Оба американца и Кота вошли в самолет, загруженные какими-то металлическими трубами и сложными аппаратами. Паттерсон хлопнул на прощание низенького японца по плечу и сказал Алкеве, Муцикава вошел в кабину. Дверца закрылась. Паттерсон дал знак. Взвыли моторы.